Двенадцать. Следующий день у всех начинался по-разному, но заканчивался одинаково. Все собирались на фрегате на праздничные торжества. Александр, как и рассчитывал, достал приглашение на бал, и теперь они все втроем, он, Никодим и Елена, переодетые в подобающие для такого случая костюмы, стояли на палубе корабля, всматриваясь через маски на собравшихся ища среди них вчерашних посетителей кабачка крамольных лазутчиков. Людей собралось уже предостаточно. Музыканты исполняли веселый минуэт, придворные шуты и карлы развлекали гостей, и все же в воздухе витало какое-то напряжение. Все томились в ожидании государя, а он, как всегда занятый строительными делами, запаздывал. Еремея, Иринка и Маша с братьями Тоже были здесь, девушки, одетые в карнавальные костюмы греческих нимф, с искусными масками на лицах, с наслаждением вкушали праздничное настроение. Маша, веселясь, то и дело увлеченная очередным кавалером, удалялась танцевать. Рядом с Ириной, не отходя ни на шаг от нее, стояли Аристарх и Андрей. Они были разодеты в одежде венецианского маскарада привезенные ими из Италии, как раз для подобного торжества. Их диковинные длинноносые маски вызывали всеобщее изумление и неподдельный восторг. Местный народец еще не привык к таким изыскам. В отличие от иноземцев, у которых такой наряд не вызывал ни малейшего любопытства, Уже они-то этого навидались. Однако в этом было свое преимущество. Замечая такое равнодушие среди гостей, Братья теперь с легкостью могли отличить иноземного человека от местного, и это невзирая на то, что все прятали свои лица под масками. Внимательно вглядываясь в окружающих и отсеивая, словно сквозь сито, лишних людей, они брали на заметку только иноземцев и уже подметили тех, кто их интересовал. Александр и Елена тоже не дремали. Они практически сразу обнаружили вчерашних гостей кабачка и сейчас осторожно, чтобы не выдать себя, наблюдали за ними. Через минуту Лена, подхватив под руки отца, отошла к противоположному борту фрегата изучать поведение лазутчиков с другой стороны, дабы в любой момент пресечь их злодейские намерения. Было видно, как шкипер Берн в костюме римского купца Что-то шепчет на ухо двум подошедшим к нему людям в одеяниях германских офицеров. При этом он усердно тыкал пальцем в борт, видимо, показывая, где они должны стоять. Так оно и получилось. Берн отошел, а эти двое, заняв позицию, остались на месте. — Ты видел, отец? — Началось. Он расставляет своих злодеев, — отреагировала на это Елена. — Ничего, дочка, ты, главное, смотри и запоминай, где он их расставляет. А я пока пойду посмотрю. Здесь, где-то среди гостей, наша мама. Может, найду. А заодно и кое-какое оружиешко попромышляю. Подмигнув ей, ответил отец и, пробираясь через танцующих, направился к корме, где чуть раньше заприметил торчащие из трепья Эфеса палашей А Бёрн меж тем не унимался. Быстро расставив около двадцати злодеев, переодетых в костюмы морских офицеров, он занял место рядом с мостиком, по которому на борт фрегата поднимались гости. — Все, всех распределил. Ты видела? — подойдя к Лене, заключил Саша. — Да, это я заметила. Не видно только офицера Нелюда. Где же он? — отозвалась она. — Видимо, готовит поджог. Иуда. Его надо срочно найти, ответил Александр и поспешил на камбус. Там, по его мнению, было наилучшее место для устройства пожара. В тот момент к Елене подошел молодой, пышно разодетый барич и пригласил ее на танец. В свое время Александр, предвидя и такое развитие событий, обучил ее приличным па, дабы она могла привечать приличных гостей. И Елена, чтобы не вызывать лишних кривотолков, согласилась танцевать. Выполняя пируэты и поклоны, она все равно непрерывно наблюдала за шкипером Берном. В один из поклонов, засмотревшись на него, она нечаянно столкнулась с другой парой танцующих. Маска неуклюже съехала, обнажив ее прекрасное лицо. — Ой, простите! — быстро извинилась Лена, поправляя маску. — Иринка, да ты танцуешь? — вдруг услышала она в ответ удивленный голос. И тут же, подняв глаза, увидела перед собой девушку в маске нимфы. — Я-то? — Да, танцую. Не менее удивленно откликнулась она. — Да что с тобой? Это же я, Маша! — отреагировала девушку и тоже сняла маску. — Но я... но... — хотела было возразить Лена но кавалер, не дав ей договорить, вновь подхватил ее и закружил в танцы. Так и не поняв, что это было, Елена закончила свой танец и подошла к отцу, как раз к тому времени вернувшемуся с кормы. — Ты знаешь, меня сейчас какая-то девушка назвала Ириной, — тут же поделилась она с ним. — Быть не может. Где же она? — вмиг взволновался отец. — Да где-то там, — взмахнув рукой, — ответила Лена. Ты понимаешь, что это значит? Да тебя спутали с твоей сестрой. Выходит, и Ирина нашлась. Получается, и она, и ваша мама сейчас тут. Нам их надо срочно найти. Сгорая от нетерпения и эмоций, чуть не плача заторопился Никодим. — Дожди, папа, разве ты забыл, зачем мы здесь? Нам всем угрожает опасность. Соберись, устраним злодеев и их найдем рассудительно охладила его пыл Елена. — Да, ты права, надо взять себя в руки и закончить дело. Не переставая смотреть в ту сторону, куда махнула дочь, успокаиваясь, согласился граф. И уже через секунду это вновь был холоднокровный солдат, готовый к любым испытаниям. — Я кое-что нашел там, на корме, — уже спокойно сказал он. — Это кирасирские палаши для ближнего боя. Видимо, здесь проводили занятия с молодыми юнгами, да в спешке забыли прибрать подальше. Ну, я парочку и прихватил на всякий случай. Вот, припрячу себя до поры, — добавил он, и, достав один такой палаш из-под полы камзола, протянул Елене. Она, умело приняв его, убрала в складке платья, искусно спрятав от посторонних глаз. — Хм, можно подумать, ты знаешь, как владеть оружием. Посмотрев на нее, заметил отец. — А то как же? Это меня Саша обучил. Он не всегда был кабатчиком. Когда-то и он тоже служил солдатом. Хитро улыбаясь, ответила Лена. — Тогда все ясно. Я спокоен за тебя. Кивнул Никодим и поправил полу -камзола. Тут вновь подошел прежний напыщенный юнец с приглашением на танец. В ответ Елена, сославшись на головную боль, отказала а взамен предложила просто поговорить юноша живо согласился и елена воспользовавшись его доверчивостью стала выспрашивать об окружающих их людях пытаясь выяснить где находится ее мать и сестра молодой человек оказался просто таки знатоком придворных вельмож и галантно указывая ей на блистоящих людей безошибочно называл их имена и титулы дойдя до еремея Он представил и ее. Графиня Кондакова с дочерью Ириной. Они, бедняжки, так настрадались, что теперь находятся под опекой государя. А те двое молодцов и девушка, что рядом с ними стоят, то дети князя Ярослава, боярина Арбатова. Братья только вчера приехали, а уже успели попасть под очарование графини Ирины. Кстати, вы с ней очень похожи. Отрекомендовав, заметил он. Граф, услышав о жене и дочери, весь напрягся и замер, не в состоянии двинуться с места. «Нет-нет, нельзя!» — мысленно отдавал он себе команды, сдерживая неуемное желание тут же броситься к родным. А они как раз слушали только что подбежавшую к ним после танца Машу. «Надо же! А я-то думала, что это ты там танцуешь, а оказывается, вы с ней просто невероятно похожи!» Увидев Ирину, заметила она. «Где? Кто? Ты про кого? Покажи!» Услышав ее, сразу встрепенулась Еремея. «Да вон там! Стоит девушка возле высокого седого офицера в маске!» Ответила Маша и уже хотела было указать на них рукой, как вдруг, не дав ей досказать, загремели летавры, возвещая о восхождении на борт фрегата государя. Уверенной поступью, сойдя с мостика на палубу, он, быстро приветствуя всех собравшихся, пожимая им руки, обнимая и целуя, обошел почти весь корабль. Но, подойдя к Еремея и Ирине, задержался. — Ну, как вам сия феерия? — облобызав их, спросил он. — Все устроено замечательно, государь. Маскарад просто великолепен. «А княжна Мария так вообще повстречала двойника Иринки!» — просеянно ответила Еремея, сама пытаясь найти глазами седого солдата. — Вот как? Это даже забавно. А я как погляжу, с княжной-то вы сдружились. Кстати, где она? — Ну-ка, дочь боярская, подойди ко мне! С напускной властностью и улыбкой позвал царь Машеньку. — Я здесь, государь! — мигом отозвалась она. «Ах, как хороша девица! Ох и красавица! оно ну, обними царя!» Похвалив ее, шутливо потребовал Петр. Мария быстро подбежала к государю, и, обняв его, аж вся зарделась. Он же важно поправил свои усы, поцеловал ее в лоб и, тут же указав на Ирину и Еремею, дал Марии наставление. «Ты, княжна боярыня, береги их, они мне как родные!» — молвил он, на что сразу получил ответ. — Да что ты, царь-батюшка, конечно, берегу. Они и мне самой теперь как родные. Вон, видишь, братья мои, только вчера приехали, а сегодня от нас уже и не отходят. Все на подругу мою поглядывают, — задорно пошучивая, показала на братьев Маша. — Ох, какие молодцы выросли! Видать, не зря я вас учиться отправлял. Без невест вернулись — это хорошо. Значит, холостые. «Так я вас здесь поженю», — Довольной выправкой и видом молодых офицеров заметил царь и тут же перевел взгляд на Иринку. Но здесь события стали разворачиваться настолько стремительно, что стоящие рядом наблюдатели еле успевали запомнить все происходящее. Внезапно, словно из-под земли перед царем, появилась Елена. «Ну, здравствуй, государь Петр Алексеевич!» Это меня, молодая боярыня, перепутала, — воскликнула она и резко скинула маску. Все просто ахнули вокруг, а царь чуть с ног не свалился от такого явления. — Крестница! Неужто ты? — Да как же это? Что же это? Откуда? — закричал он, бросился к ней и, сгребя ее в охапку, закружил как маленького ребенка. — Доченька родная! — Тут уже раздался голос Еремеи, и она, заплакав от счастья, кинулась к Елене. Государь, вмиг остановившись, поставил Лену возле матери. — Вот, матушка-графиня, смотри как кто у нас здесь! — не сдерживая ликования, воскликнул он. Мать с дочкой мгновенно слились в объятиях. И тут же, откуда-то сбоку, словно крадучись, вышел граф Никодим. Царь инстинктивно повернулся к нему. — А может, ты и меня признаешь, государь? — как-то неуверенно произнес граф и тоже снял маску. — Ба! Да не может такого быть! Никадимушка, Граф! Живой! — ошарашенно воскликнул царь. — Да нет, нет, такого не бывает! — начиная осознавать, что происходит, обводя взглядом все графское семейство, изумился он. — Вы! И все здесь! — «Еремея, Леночка, Иринка и ты, граф, все здесь! Ура вам! Ура!» Вдруг восторженно разразился восклицаниями царь и широким жестом обнял все семейство. Как по команде грянула бравурная музыка, и со всех сторон понеслись громкие крики «Ура!»